Глава в о с м Страх, принятие и прощение. Учитесь касаться земли. Многие люди очень часто спрашивают себя, почему они должны умереть. гораздо важнее спросить себя, что происходит до того, как вы умрете. Вы должны пойти к своей возлюбленной и спросить ее, дорогая, кто ты? Ты остаешься той же девушкой, на которой я женился тридцать лет назад, или ты уже другая? Почему ты пришла сюда? Куда ты уйдешь? Почему я должен горько плакать в день твоей смерти? На эти очень важные вопросы невозможно ответить лишь интеллектуально. Мы нуждаемся в чем-то более глубоком и цельном. Практика прикосновения к земле может помочь нам установить связь со своей подлинной природой, у которой нет рождения и смерти. Если мы учимся прикасаться к земле именно так, как учил этому Будда, тогда нам легче обрести подлинное озарение. В сутрах написано, что за день до того, как принцу Сидхарте х стать Буддой просветленным. Он немного сомневался в своей способности стать полностью пробужденным. Сначала он был абсолютно уверен в этом, но затем вдруг усомнился. Тогда он стал осознанно касаться земли. Он начал рукой трогать землю, чтобы сомнения оставили его. На следующий день принц Сидхартха стал Буддой. В буддийских храмах повсюду в Азии вы увидите статуи Будды, касающегося рукой земли. Прикосновение к земле очень глубокая практика, способная помочь нам избыть в себе страхи, сомнения, предубеждения и гнев.